Как никогда. Закатился серебряный месяц в розоватый холодный рассвет. Утро лёгкие росы развесило в задремавшей пряной траве. Мы с тобой всё решили, любимый. Нам советы ничьи не нужны. Одинокие, грустные зимы будут как никогда холодны как никогда как никогда нагонит рана холода как никогда как никогда студёный ветер как никогда как никогда на небе утренним звезда как никогда как никогда печально светит. Мы в трёх соснах с тобою заблудились среди горьких, никчёмных обид. Дни хорошие скоро забылись. Память долго обиды хранит. Никогда нам не быть больше вместе. За семь лет есть один лишь ответ. Как жаль, что серебряный месяц закатился так быстро в рассвет.